Глава седьмая. К сожалению, в моей жизни до сих пор ничего не поменялось. Хотя кого я обманываю? Скоро у меня будет малыш от человека, которого я совершенно не знаю. Да, в первые минуты или даже часы, когда я узнала о своем положении, мне было страшно, и я много плакала. Ведь мне только-только исполнилось 19, у меня университет, который теперь, скорее всего, придется бросить и папа по людской зависти, попавший на скамью подсудимых. И до сих пор у меня не было никаких вариантов ему помочь, а ребеночек просто сбил меня с толку. Но все обдумав и взвесив, я поняла, что не смогу от него избавиться. Просто не имею на это права, ведь во мне зарождается новая жизнь, новая душа, которая сама выбрала именно меня своей мамой. И кто я такая, чтобы брать на себя грех и лишать кроху жизни? «Нет, я так не поступлю». Мною на трезвый ум было принято четкое решение, что я справлюсь, несмотря ни на что. Только вот маме сообщать не спешила. Поделилась лишь с Катей, которая меня, как всегда, поддержала, хотя и предлагала сообщить Давыдову. На это я ответила категоричным «нет». По крайней мере, не сейчас. Позже, когда я немного отойду от его предложений, и он сам поймет, что я ему не нужна. Но я не учла, что его охрана, представленная ко мне, все видит и все знает. И Аллан уже был в курсе событий. Слава Богу, хоть звонки не отслеживают, и то хорошо. Первые дни я отлеживалась дома, маме сказав, что просто отравилась. А когда стало немного легче, не до конца, но все же принялась искать работу. Вряд ли, конечно, теперь я заработаю достаточно, но на еду, думаю, должно хватить. Хотя я бы предпочла насобирать денег, чтобы забрать папу под залог домой. Тут уж как с работой повезет. Соглашаться на предложение Алана я не собиралась, как бы меня не уговаривала подруга, говоря, что я упускаю отличный шанс. Алан – мужчина, конечно, красивый и сексуальный, но, несмотря на это, я очень его боялась. Мне казалось, что он начнет подавлять меня силой и властью, и тогда я совсем потеряю себя, потеряю свои желания и цели». Нет, я не готова к этому. Будь он помягче, не с такими наездами и хамскими предложениями. Тем более, когда во мне поселился маленький человечек. Вчера, как только я вернулась домой, трусливо сбежав от Алана, когда он притормозил у моего подъезда, мне позвонила Катя. Подруга нашла мне работу горничной с хорошей зарплатой. А когда я спросила, причастен ли к этому Бекетов, она заверила, что нет. Это дало мне надежду на то, что все таки я смогу там задержаться. Меньше знают эти олигархи, мне легче дышится. Сразу же, позвонив насчет работы, я договорилась о встрече сегодня в десять, и теперь мне предстояло как-то проскочить мимо охраны Давыдова. Я не собиралась облажаться в первый же день и привести их за собой. С того останется запретить мне работать. Еще и дома у себя запрет. Заглянув в шкаф, я отыскала светлые летние брюки, блузку и как дура напялила на голову платок. Посмотрев в зеркало, хмыкнула, поняв, что не особо ей изменилось в таком виде, и парни в миг поймут, что я их объект. Но тут я вспомнила про черные очки, плотно скрывающие мои глаза, и решила, что они будут как нельзя кстати. И таки да, мне удалось сбежать от ребят из охраны, и пока я не заскочила в нужный троллейбус, не стягивала с себя свой дурацкий прикид. Не поверишь, но мне все-таки удалось проскользнуть мимо амбалов написала радостное письмо подруге и выдохнула, усевшись на освободившееся место. «Итак, Маша, расскажите, почему ищите работу горничной? Как я понял, она у вас в приоритете», произнес Демид Самирович, хозяин дома, в котором я собиралась работать. «Мужчина лет шестидесяти для своего возраста достаточно крепкого телосложения и смутно напоминающий мне Алана». «Нет, это, наверное, я слишком долго о нем думала, и теперь он мне видится повсюду. У этого мужчины хотя бы глаза были добрые, и черты лица мягче, не то что у того хама. Не хочу вам врать, но в приоритете не было работать горничной. Мне просто очень нужна работа, и я согласна на любую. И если вы против, то я уйду». «Нет, почему?» «Если вы ответственная и трудолюбивая, то я буду рад, что молодая и полная сил девушка будет заниматься чистотой моего дома». «Я не белоручка, вы не подумайте. И уже сегодня могу приступить к работе». «Ну, сегодня не надо. Ни к чему эта спешка. А вот завтра приезжайте, я вам сразу и объясню, что и как нужно делать. А если меня не будет, то Наталья Семёновна, наша домоправительница, вам поможет». «Я дома больше вечером нахожусь, нежели днем. Формы у персонала нет, одевайтесь, как вам удобно. И, конечно, обедать вы будете здесь. Бывает такое, что горничная задерживается, и тогда ночуют в специально отведенной комнате. Это я так, на всякий случай. Мало ли, пригодится». «Спасибо вам. Меня абсолютно все устраивает». Закивала я, не веря, что мне так повезло. «Документы у вас с собой?» уточнил мужчина, смотря на меня как мой отец, и эта мысль неприятно царапнула по душе. «Да», — поспешила ответить и достала из сумочки паспорт. Демид Самирович тут же открыл его, изучая, и, хмыкнув, посмотрел мне в глаза. «Что же вы такая молодая и работать? Подиучитесь. «Да, первый курс закончила, а сейчас деньги нужны». «Хорошо. Двадцать тысяч устроит? Работать не каждый день». «Приезжать нужно будет раз в пять дней». «Конечно, спасибо большое», — воскликнула я и тут же осела, понимая, что так вести себя не очень корректно. Но я безумно обрадовалась, что меня приняли, да еще и с таким шикарным окладом. «Не за что. Вы можете сегодня отдыхать, а завтра к девяти будете уже здесь». «Я очень вам благодарна, спасибо еще раз». Я поднялась из кресла и, не в силах стереть лица улыбку, все же решилась кое-что уточнить. «Демид Самирович, а можно один вопрос?» – попросила я, остановившись напротив мужчины в прихожей. «Да. А как ваша фамилия?» «Ох, простите. Мне тоже стоило показать документы. Одну секунду». Он тут же ушел в гостиную, оставляя меня наедине. И я молилась о том, чтобы мне действительно все показалось. А воображение сыграло со мной злую шутку. И это просто оказалось обычное сходство. Вот». Мужчина протянул документ, а я дрожащими пальцами схватилась за паспорт и, открыв первую страницу, шумно выдохнула. Чудо не случилось. «Да, выдох. «Да, простите, а что-то не так?» уточнил мужчина, а я сделала глубокий вдох и облизнула пересохшие губы. «Нет, все хорошо. Просто фамилия красивая». Я не врала, фамилия была действительно красивой, но помимо этого еще и пугающей. «Ну, Катька, ну спасибо, подруга. Удружила ты мне. И только попробуй сказать, что сделала это не специально». «Спасибо», — улыбнулся Демид Самирович и уточнил. «Так мне вас завтра ждать? Все нормально?» «Да, да, конечно. Я буду завтра. До свидания». Терять такую работу из-за Алана я не собиралась, пока не до конца понимала, как буду от него прятаться, но то, что он не узнает, где я работаю, — это факт. Да и подруге сделаю выговор, уверена, без ее помощи здесь не обошлось. Даже если она не обращалась к Эльмиру, то сама могла узнать или даже услышать, что Давыдову-старшему требуется горничная. «Ну, Катя, помогла так помогла. Зная, что в это время Войцах должна быть дома, я решила не звонить ей, чтобы не светиться и не обозначать свое местоположение. Знаю Алана, он сразу же отследит телефон и приедет за мной». Мало того, что начнет рычать за то, что я ускользнула мимо охраны, так еще и с работы попрет. И неважно, что это его отец меня принял. Не удивлюсь, если сам мужчина такой же бесчеловечный по отношению к отцу, как и ко мне. Потому я буду продолжать переодеваться и убегать от охраны, чтобы они не выследили, куда я хожу по утрам. Повожу их немного за нос. Добравшись до квартиры Кати, я позвонила несколько раз в звонок и на последнем буквально вжалась в кнопку, решив побесить подругу. Это ей за то, что она меня так подставила. Нет, я не собиралась на нее обижаться и скандалить, потому что знала, она это сделала ради моего блага. Просто я хотела ей сказать, как не стоит делать, чтобы я не ощущала себя обведенной вокруг пальца дурой. «Хватит, хватит, я слышу!» Прокричала Катя через двери, и я все таки отпустила кнопку. «Чего так трезвонить?» «Маша? А чего это с тобой?» Ошарашенное лицо в войцах меня повеселило. Но я сдержала улыбку и затащила девушку в квартиру. «А то ты не понимаешь!» — хмыкнула я, наконец-то стягивая себе себя очки и платок. «Кать, вот придушить тебя мало будет!» «Чего? На работу не приняли?» — удивилась она, хлопая длиннющими ресницами. Наградил же бог. «На работу приняли! А вот кто?» «Кто?» — продолжала удивляться, словно была не в курсе. «Кать, ты специально это подстроила? Ты же знала, что там живет отец Давыдова!» «Так, стоп! Бекетов тут ни при чем. «Ну, ясное дело, ты же могла и без своего Бекетова это узнать!» «Нашла кого защищать!» — прорычала я и, сбросив сандали, прошла в квартиру. «Ну, могла!» «Катя, зачем ты это сделала?» «Ну, хотя бы для того, чтобы ты всегда была под присмотром!» «Я, конечно, лично не знакома с Демидом Самировичем, но поговаривают, что он хороший человек!» «Ага, а там и Алан сможет меня достать, да?» «Маш, я считаю, что не стоит отказываться от такого мужчины!» «Ты вообще знаешь, что мне Эльмир сказал?» «Что?» «А то, что его дружок постоянно о тебе думает. Ну, в смысле, это я про Алана, а не про член Бекетова». «Катя», — шикнула я и с удовольствием завалилась на ее кровать. «А что? Я, между прочим, с ним не ни, ни Но Алан действительно не может тебя забыть. И будь уверена, он не оставит тебя в покое». «Я не сомневалась», — вздохнула я, зная, что просто так этот человек не отлипнет. «И все же Катя не поступает так больше». Я хочу спокойно жить. У меня сейчас два желания — помочь папе и родить здорового ребеночка. А Алан бы тебе в этом помог. Я не хочу быть его рабыней, прекрати. Но тебе же понравился секс с ним. Даже настолько, что уже забеременела. Секс с Давыдовым и жизнь с ним — это разные вещи. Не хочу сидеть в золотой клетке. Может, ты и права. Только все равно рано или поздно он тебя достанет. Я буду стараться, чтобы он не узнал, где я работаю. А прикид твой для охраны? Ну а как же, я почему тебе и не позвонила? У меня вообще телефон отключен. Не хочу, чтобы выследил. Единственное, в чем тебе повезло, так это то, что Алан не живет с отцом. Именно потому я и согласилась на работу. Господи, да я даже боялась представить увидеть меня там этот хам, что бы произошло. Может, конечно, при папе сделал бы вид, что мы не знакомы, но вот потом, наедине, удавил бы, пришлепнул как муху. Салана останется, даже не пожалеет. «А как ты поняла, что это его папа?» — уточнила подруга, поставив передо мной чашку с чаем, когда мы удобно разместились у нее на кухне. «Фото увидела совместное?» «Нет, там и фото не надо. Они как близнецы, только возраст разный». Ну и паспорт для убедительности попросила. «Охренеть! Одного красавца мало, второй появился». «И благодаря кому это все интересно?» — задумчиво проговорила я, приподняв одну бровь. «Ну, знаешь ли...» Взмахнула руками Катя и плюхнулась напротив меня с чашкой кофе. «Я как лучше хотела! Беспокоюсь за тебя!» «Теперь все будет хорошо. Мне пообещали хорошую зарплату, может, получится вытащить папу из СИЗО». «А Степашка?» «И на Степашку оставлю и на себя. Быстро, конечно, ничего не будет, но это лучше, чем сидеть сложа руки». «Маша, а как там мама?» «Мама?» Я задумалась, вспоминая ее слезы, которые, кажется, не прекращаются с того дня, как папу обвинили в махинациях. По крайней мере, глаза у нее постоянно красные. Мама страдает, кажется, держится только при степашке. «Ты меня, конечно, извини, Машуль, но твоей маме бы тоже не помешало работу поискать. Она думает, на что ее несовершеннолетний сын будет кушать». Я лишь покачала головой, потому что не знала, что ответить. «Мне кажется, не думает, а значит, всю ответственность сваливает на тебя». «Ей тяжело сейчас. Не тяжелее, чем тебе». Я бы на твоем месте сказала, что ты беременна, иначе так и будет продолжаться. В чем-то Катя была права, но сообщить маме о том, что я жду ребеночка, мне не хватало смелости. Я буду скрывать это до тех пор, пока позволяет животик. В двери раздался звонок: Ты кого-то ждешь? уточнила я, замерев всем телом. Нет, задумчиво произнесла подруга и, поднявшись со стула, пошла в прихожую. Только этого еще не хватало.